Дробится рваный цоколь монумента, Взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента Рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, И так нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, Она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, Разъять их силой, выдать всем потов. Чрезмерная забота о забвенье Немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, Рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, Он не бывает ни добром, ни злом.